5. Захват «Машина является особой частью единства» Машинный кодекс, параграф 3 Доктор Гарпагу Джонс понял, кто он такой, сразу же после взрыва Орхидеи. Находившаяся в рукаве Персея, обозначенная символом НГЦ-1952, крабовидная туманность, была туманностью пульсарного ветра, полный синхротронного излучения. Её горячим сердцем был активный пульсар, и именно им интересовался научный клан, который 150 с лишним лет назад создал здесь свою орбитальную станцию под названием «Относительность». Через несколько мгновений ей предстояло принять особого гостя, престарелого Ибериуса Матимуса, старшего советника научного клана, за глаза называемого Желтозубым Хрычом. Джонс чувствовал, что Ибериус прибыл специально ради него. Слухи о неожиданной инспекции ходили уже с неделю или с того момента, когда изящная стройная орхидея Экспериментальный корабль «Клана» с разработанным «Гарпагу» новым глубинным приводом взорвалась неподалёку от относительности вместе с командой из 13 человек. И всё из-за после послеглубинного скольжения и попытки его обуздать. Впрочем, речь шла не только о скольжении. Корабли могли воспользоваться им после выхода из глубины, но у Джонса имелись более далеко идущие планы. Можно ли войти в глубину, не входя в неё? Открыть её лишь за тем, чтобы воспользоваться её плоскостью для достижения невероятной скорости. И, что важнее всего, можно ли, скользя таким образом по глубине, разгадать её тайну? Вопросы, которые Гарпаго записывал по ночам в свой блокнот из настоящей бумаги, столь же настоящим средневековым карандашом, звучали словно поэзия. Поэзия, которая превратилась в кошмар. Доктор слегка пошатывался от нейрохлёста, СТВ, пьезокорма и прочей наркотической дряни, пытаясь забыть, что склонило его к мечтам об утраченном навсегда величии. Челнок уже причаливал. Это был типовой тупак, прибывший из утробы Матрона, серого крейсера клана. Джон смотрел на него в одно из выпуклых окон станции, пока его старое измученное сердце отсчитывало оставшееся ему время. Время, которое отстукивали механизмы дока, глухое тарахтение шлюзов и шаги опирающегося на трость Матимуса. «Тик-так», — подумал Джонс, — «так тикают смертельные часы». Старший советник вызвал его в тот же день в специально подготовленную гостевую каюту. Гарпагу сохранял хладнокровие. Когда раздался сигнал интеркома, доктор отвёл взгляд от встроенного в стену каюты зеркала, подозревая, что в последний раз видит себя в мантии клана, цвет которой переходил из фиолетового в монохромный бесцвет, как называли уникальную окраску, смесь фиолетового и призрачной пустоты то был ещё один результат экспериментов клана, его цветовая визитная карточка, не считая обычной обязательной серости. «Призрачная пустота», — подумал он. «Именно ею я сейчас стану». Но его ожидало нечто намного худшее. «Доктор Гарпага Джонс», — приветствовал его мыслитель мыслителей, — Голос его показался доктору сухим и мёртвым. «Экспериментатор!» «Здравствуйте, старший советник!» — откашлялся Джонс. Сидевший в большом, наверняка притаченном с Матроны кресле, желтозубый хрыч опирался на трость. Он выглядел почти слепым, но Джонс не дал себя обмануть. Ибериус с самого начала внимательно за ним наблюдал. — В экспериментах как таковых, — продолжал Матимус, — нет ничего нового. Это хлеб, насущный для ученого, почва Академии Знаний. Любой эксперимент дает нам ответ, даже если он неудачен. — Знаешь, откуда я возвращаюсь, доктор? — вы нет, мыслитель. «Из ядра. Я патрулирую наши станции, высаживаюсь на уцелевших планетах. Это мое последнее паломничество, доктор. До следующего я не доживу. Это старое тело уже непригодно для пересадок. Разве что, если я сменю веру...» и продам любовь к знаниям за иллюзию технологического спасения». И Ибериус засмеялся, но смех его напоминал скорее тяжелое прерывистое дыхание. «Представь себе, доктор, исполнившиеся мечты стрипсов». Когда-то эта секта была лишь частью клана, посвятивший себя исследованиям машинной технологии. Как много значило бы для них подобное вероотступничество? — Вполне представляю, — услужливо кивнул Джонс. В его душе вспыхнуло нечто вроде надежды, но Матимус внезапно силой ударил тростью об пол, и надежда угасла. «Ты продался, доктор», — заявил он. «Ты продал нашу безопасность за иллюзию славы. случившийся с Орхидеей потребовало проведения контроля. Контролеры на наших базах, доктор. Контролеры Альянса, обшаривающие копирующие наши файлы». «Нарушающий равновесие сил благодаря лазейке, которую дал им член клана!» «Я не собирался, ведь исследование привода «Неудачный эксперимент» не означает молчать!» Прошипел Ибериус, и Гарпагу в страхе замолк. «Речь не только об орхидее!» — продолжал старший советник. «Речь идет о необходимом в процессе следствия факте снятия печати с твоих исследований. Они были незаконны, Джонс! Незаконные эксперименты с глубиной! Добровольцы из числа заключенных для преодоления глубины в сознании? О чем ты вообще думал, глупец? Думаешь, у нас был выход?» «Когда выяснилось, что ты творил, нам пришлось открыть доступ к твоим экспериментам. А ведь ты прекрасно знаешь, что все взаимосвязано. После обнаружения отдельных фактов нарушения закона нужно показать всю картину в совокупности. А совокупность, доктор, — это мы. Совокупность — это мы». «На этом все», — добавил Матимус, глядя на окаменевшего Гарпагу. «Ты изгнан из научного клана. Я не могу лишить тебя титула и права на профессию, но он останется для тебя лишь напоминанием о том, кем ты когда-то был». «Данные о тебе будут вброшены в поток вместе с информацией, что ты действовал без полномочий со стороны клана. О тебе скажут правду». «Какую правду?» — заикаясь, пробормотал доктор. Ибериус Матимус направил на него трость. «Правду о том, что ты трус, Джонс». Трус, который втайне проводил свои эксперименты, боясь нашего справедливого осуждения. Трус, которому не хватило смелости прийти и сознаться в своих грехах, пока не стало слишком поздно. Трус, которому до конца жизни придется играть роль труса, прячущегося по закоулкам выжженной галактики. «А теперь уходи и никогда больше не возвращайся!» Ситуация выглядела не лучшим образом. Машина вела их спокойно, всё время целясь лишь в Миртона. Но наблюдавший за происходящим через камеры Хаптанский не дал себя обмануть. Он не сомневался, что в случае необходимости это напасть с легкостью справиться с остальной командой. Движения машины выглядели энергичными и уверенными. Хаб думал о том, насколько она быстрее человека, и сколько еще осталось патронов в отобранном Уэрин-Зибексе. Во время истории со стрипсом револьвер не выстрелил ни разу. Значит, если потом Хакль стреляла дважды, в нём должны были остаться ещё четыре пули. Членов команды было пятеро. Если машина рассуждает логично, а это, скорее всего, так и есть, то наверняка оставит себе напоследок перепуганного доктора гарпаго и расшибёт ему башку рукояткой. «Потом останусь ещё я», — криво усмехнулся хаб На меня она убить не успеет. До этого я взорву ленточку. Сделаю, что захочу», — решил он. «Никто не станет мной командовать. Об этом не может быть и речи». Пока, однако, он лишь сидел и смотрел, как вся весёлая компания входит в стазис-навигаторскую. «Три минуты», — прошептал месье. «В таком случае не будем тратить зря время», — решила машина. «Капитан, садитесь в своё кресло. Первый пилот — это женщина, а астролокатор?» «Это я», — еле слышно проговорила Пинслип. «А нам как к тебе обращаться?» — спросил Грюнвальд, медленно садясь в кресло. «Она называет меня Арсидом», — заявила машина, показывая на пин. «Она утверждает, что знала меня под данной спецификацией. «Хорошее название. Буду Арсидом». «Ты знала это?» — удивлённо прошептала Хакль. Вайс покачала головой. «Не его, кого-то другого». «Не совсем», — поправил её Арсид. «Но это был не я». «Две минуты», — сообщил месье. «Не знаю, какие у тебя планы, Арсид, или как тебя там зовут, но стрипсы сейчас...» Капитан Грюнвальд прервала его машина. «Кто такие стрипсы и какова наша ситуация?» Грюнвальд молчал. «Стрипсы — это секта поклонников технологии», быстро ответил Эрин Хаккель, не обращая внимания на каменный взгляд Миртона. «Они поклоняются машинам, так что с радостью поцелуют тебя в твою искусственную задницу. Они киборги. Мы находимся в выжженном секторе. Здесь часть их флота. Мы должны были передать им тебя в обмен на ремонт корабля и оплату». «Что-нибудь ещё?» «Нет», — сказал Грюнвальд, — «ничего такого, что могло бы тебя интересовать». «Полминуты», — глухо сообщил мсье. «Полминуты до чего?» — спросил Арсид, бросив взгляд на механика. «Двадцать секунд до начала манёвра взятия курса к локационным буям сектора», — вмешалась Хакль. «Мы должны были передать тебя в следующем секторе. Мы решили, что здесь для нас слишком опасно». «Хорошо», — сказал Арсид. «Планы меняются. Господин капитан Грюнвальд, прошу освободить капитанское кресло. Вы понижены в должности до второго пилота. Прошу занять соответствующее место. Я беру на себя командование и навигацию. Сердце? Чего? Сейчас я подключусь к навигационной консоли корабля и его системам. В вашу компетенцию пока не вмешиваюсь, так что прошу ничего не взрывать. Это было бы неразумно. Понятно?» «Да. Прекрасно. В таком случае начинаем». Машина села в кресло, которое освободил Миртон, и коснулась консоли левой рукой, продолжая держать Грюнвальда на мушке. «Кабели и порты доступа», — удовлетворённо заметила она. «После стольких лет стандартные входы... Есть небольшие изменения, но я сумею их обойти». «Хорошо». «Крейсеры из трипсов включают тягу», — сообщил Эрин. Они нас вызывают. «Прошу передать, что мы начинаем манёвр и просим сопровождения», — сказал Арсид. Его приятный юношеский голос звучал почти по-домашнему. «А я пока что подключусь. Готово». И тут начался настоящий ад. Сперва Хаптанский не понимал, что происходит. Мониторы сердца вспыхнули миллионами пиктограмм и, к ужасу Хаба, строчек машинного языка. «Сукин сын нас обманывает», — понял он. «Он перехватывает полный контроль над кораблем». Но прежде чем он успел задуматься над последствиями этого факта, на ленточке исчезла искусственная гравитация. Танцкий повис в воздухе, в ужасе размахивая руками и пытаясь дотянуться до внезапно далёкой клавиатуры. «Самоуничтожение!» — решил он. «Быстрее!» Гравитация и работоспособность систем вернулись так же внезапно, как и исчезли. А потом ленточка устремилась вниз, к границе безопасного региона. Затем она взмыла вверх, чтобы тут же отлететь в сторону и закружиться в безумном пируэте. Только что лишившиеся нагрузки антигравитоны с трудом приспосабливались к внезапным переменам направления, задыхаясь от перенапряжения. Хаб упал, хватаясь за край консоли, и с трудом поднялся на ощупь, нашаривая ремни кресла. «Ну что за...» — простонал он, застёгивая защёлку. Кресло отрегулировало степень натяжения ремня, и Танцки, всё ещё раскачиваясь то влево, то вправо, взглянул на мониторы. Один постоянно показывал стазис-навигаторскую, заполненную теперь беспорядочно валяющимися телами. Лишь машина держалась за консоль, но вид у неё был такой, будто ни на что другое она была неспособна. «Говорит крейсер Джоханнам флота Зеро», загрохотала в интеркоме. «Необходимо объяснение проводимых манёвров. Необходима немедленная связь. Хаб фыркнул. Прыгун всё ещё трясло. Неужели машина повредила антигравитоны? У половины систем словно началась икота. Он слышал по интеркому крики из стазис-навигаторской, но не мог понять, кто и что кричит. С трудом, пытаясь справиться с дрожью, он дотронулся до клавиатуры. Выхода не оставалось. Если он собирался что-то запрограммировать, необходимо было подключиться через нейроконнектор. Пальцы скользили по клавишам, он потянулся к порту доступа и в то же мгновение их придавило невероятной тяжестью. Рукатанский словно превратилась в чугунную глыбу, лёгкие с усилием ловили воздух. Он не знал, сколько же составляет перегрузка, но не сомневался, что она ещё возрастёт. Крики по интеркому внезапно смолкли, как ножом отрезывало. А ленточка начала отдаляться от флота стрипсов, летя странными зигзагами, вращаясь вокруг собственной оси и давясь энергией реактора, выплевываемой дюзами в приступе болезненного кашля. — Говорит крейсер Джаханнам флота «Зеро», — повторил Интерком. — Необходимо немедленное прекращение маневров. Необходима немедленная связь. Необходимо предупреждение. «Обнаружено несоответствие. Обнаружено нарушение частоты», — говорит крейсер Барзах, флота «Зеро». Послышался второй голос, практически неотличимый от первого. «Подтверждено несоответствие и нарушение частоты. Необходима информация о проведенной симуляции. Анализ завершен». Шанс успешного завершения торговых переговоров демонстрирует тенденцию к снижению и составляет 10,5%. Отказ от завершения торговых переговоров не принимается. Груз должен стать частью симуляционной технологии развития интеллекта постчеловечества. «Вот, разболтались!» — из последних сил подумал Тански. Он же понял, что до порта ему не добраться. Тело казалось каменным, и он думал о том, не означает ли внезапно услышанный им тихий треск, что у него ломаются ребра. «Необходима информация об отправке перехватывающей скадры», добавил голос. «Необходима связь. необходимо объяснение». «Они здесь», — понял Хабб. «Он уже видел их на мониторе. Маленькие точки истребителей флота «Зеро» на скане окрестного космоса. Несколько автоматических дронов, несколько яйцевидных истребителей с одним двигателем. Насколько он помнил, на них имелись простые, но действенные приводы ядерного типа, турбинные пушки и усиленные лазеры. «Киберы», — вспомнил он. «Они прикончат нас киберами». Что за дурацкое название для истребителей он судорожно откашлялся в ужас обнаружив что у него покраснела слюна нужно было что то делать, но порт доступа всё еще был далеко слишком далеко, чтобы хотя бы его коснуться, а тем более подключиться. Их разделял океан полного боли пространства, тянувшего вниз и придавливавшего тела словно могильная плита. «Достаточно было бы положить на него руку», — подумал Хаб. «Дистанционное соединение с персоналем, плохого качества, рискующее прерваться, но всё же лучше, чем ничего. В ладони есть датчик, полезный в случае геносчитывателей. Для открытия дверей достаточно одних лишь генов, но именно беспроводная связь с персоналем подтверждает личность». Если только дотянусь до порта, перейду в аварийный режим и возобновлю работу антигравитонов. А только я не дотянусь. Что за напасть? Он снова начал поднимать руку, сантиметр за сантиметром, почти видя, как конечность выгибается вниз. Прыгун летел вверх, соответственно тянуло вниз. Что будет, если он внезапно рухнет, как камень? Или совершит очередной пируэт? танский выругался, но ругательство превратилось в невнятное бормотание. Перед глазами появилась испещрённая кровавыми пятнышками тёмная пелена. Внезапно что-то снова затрещало, и Хаб увидел, как из его кармана вылетает пачка неокурева. Никотиновые палочки рассыпались в воздухе. Часть ударилась о мониторы и банки памяти сердца, разламываясь на куски. И это оказалось последней каплей. Разъярённый Тански наклонился и хлопнул ладонью по порту, на мгновение прыгнув внутрь системы. Его встретил хаос. Хаб видел его лишь долю секунды, но графические надстройки сыпали пикселями, дрожали от напряжения, создавая призрачные структуры, копии копий размазываясь разноцветными полосами. «Импринт», — вдруг понял он, — «машина сражается с импринтом Грюнвальда. Если бы не он, она давно бы уже овладела этим напасным кораблём». Не теряя времени, хаб воспользовался аварийной лазейкой и, уже выходя из дистанционного подключения, оживил антигравитоны с жёсткой командой рестарта основных систем ленточки. «Успел», — удивлённо подумал он, покачиваясь на границе уходящего сознания. Мсье свалился первым. Грюнвальд, Хакли сидели в креслах в соответствии с указанием машины. Ему же, как и Гарпаго, приходилось стоять, беспомощно глядя на то, что механический демон вытворяет с их кораблём. Когда ленточка резко дёрнулась и начался цирк с гравитацией, механик полетел назад, грохнувшись головой на нитовое неостекло. Ему не повезло, удар пришёлся почти в то же самое место, куда до этого врезала ему пинслип. жуткое боль на мгновение лишило его чувств, застонав месье, схватился за голову, а потом он взлетел вверх. Ну, собственно, взлетели все. Может, за исключением Эрин и машины. Хакль застегнула ремни сразу же, как только села в кресло первого пилота. Профессиональный рефлекс оказался весьма полезным. Машина удержалась за навигационную консоль. Рот её раскрылся в беззуточном крике, лицо исказилось, словно разбитое внезапным параличом. Ленточка начала вращаться, то падая вниз, то взмывая вверх, то дёргаясь в сторону. Пинслип беспомощно размахивала руками, пытаясь найти хоть что-то, от чего можно было оттолкнуться. Миртон протягивал руки к Вайс, так что они почти соприкасались кончиками пальцев. Если бы им удалось схватиться за руки, они могли бы оттолкнуться друг от друга и прижаться к стенам. Хуже всего приходилось, пожалуй, доктору Гарпагу, который по странному стечению обстоятельств, наверняка из-за трусливой попытки тайком выбраться задом из стазис-навигаторской, полетел вглубь коридора главной палубы. А потом гравитация вернулась, и все они камнем рухнули на наземь. Пин вскрикнула, упав на повреждённую до этого руку, которую она теперь придавливала своим весом. К судьба оказалась благосклонна. Механик упал с относительно небольшой высоты благодаря тому, что до этого оттолкнулся ногой от неостекла. Его тяжёлое тело свалилось возле вайз и ряда генокомпьютеров, прилегавших к неостеклу наподобие небольшой стенки в форме перевёрнутой буквы «У». Грюнвальд приземлился рядом с молчащей машиной, лицо которой всё так же искажало гримаса. Он попытался встать, но ему не хватило сил. Сквозь стекло он видел, как к ним с головокружительной скоростью летят звёзды и границы глаза циклона, словно решив совершить самоубийство в аду Тестера. Одновременно загремел громкоговоритель с призывами стрипсов. «Эрин!» — простонал Миртон. Видно было, что первый пилот пытается протянуть руку к навигационной консоли, но не в состоянии её поднять. Хакли тяжело дышала. Перегрузка выдавливала воздух из лёгких, сжимала сердце. Из носа Эрин вылетела капелька крови, тут же камнем упав вниз. Они не знали, как долго это продолжалось. Каждая секунда растягивалась почти до бесконечности, словно от перегрузки удлинилось само время. Крейсеры флота «Зеро» продолжали свои угрозы, но никто не обращал на них внимания, постепенно позволяя окутать себя тьме. Нормальная сила тяжести вернулась столь внезапно и неожиданно, что сперва никто не понял, что, собственно, произошло. Облегчение казалось почти болезненным. Первым поднялся Миртон. Слегка пошатываясь, он почти сразу же направился к машине, державший оружие. В то же мгновение Арсид оторвался от консоли с криком, срывающимся на компьютерный хрип. «Что это?» — заорал он, целясь из револьверов Грюнвальда. «Что это?» На несколько мгновений он и впрямь стал похож на человека, которого изображал, словно обретя способность испытывать настоящие человеческие эмоции. «Как ты это сделал? Как ты это сделал?» Миртон не ответил. Он лишь стоял, глядя на машину, по которой все еще пробегала некая странная дрожь, обнажавшая искусственность человеческой оболочки, выталкивавшая на поверхность ее истинную форму. Прекрасное лицо Арсида искривилось в неестественной гримасе. «Ты не имеешь права», — уже спокойнее сказал он. «Ты не можешь достичь единства! Ты лишь человек!» «Сюрприз!» — процедил Миртон. Машина слегка наклонила голову, словно размышляя над его дерзостью, а затем переместила дуло револьвера в сторону всё ещё лежавшей на полу Пинслип. "Я передумал", сказала машина. "Тебя я застрелю последним. Садись за консоль, или она умрёт. Эренхакль, стабилизируй прыгун. Против нас бросили эскадро. Делайте, что говорю, или все умрёте, начиная с Пинслип вайс". «Тебе нужен астролокатор», — буркнул Миртон, садясь в кресло. «Ты не знаешь актуальные карты так, как Вайс. Впрочем, тебе некого застрелить. Здесь нужны все. Посмотрим. Передай сообщение во всех диапазонах. Ты должен сказать правду. Поторопись». Миртон поморщился, но ввёл соответствующую команду и наклонился к микрофону. «Всем кораблям в системе». Начал он. «Всем кораблям в системе», — говорит Миртен Грюнвальд, капитан прыгуна «Ленточка». «Наш корабль захвачен...» Он на мгновение замолчал, внезапно осознав, что означает эта фраза. «Повторяю. Наш корабль захвачен. Не стреляйте! Не стреляйте! Корабль нам не подчиняется!» «Его захватила машина четвёртого разряда, которую мы забрали с глубинного призрака. Повторяю, корабль захвачен машиной четвёртого разряда. Не стреляйте! Корабль нам не подчиняется. Повторяю!» «Хватит», — решила машина. «Эрин?» «Да», — сухо спросила Хакль, не отрывая рук от консоли. Арсид не спеша, спокойным жестом приставил револьвер к её голове. Первый пилот замерла. «Хап!» — крикнул Миртон. Но компьютерщик молчал. «Наверняка он без сознания», — заметил Арсид. «Я ещё это проверю. Пока же у меня есть к вам вопрос, капитан. Вы упоминали, что мне некого застрелить. Вы ошибаетесь. Простой расчёт показывает, что я могу застрелить Эрин. Полагаю, тогда вы все охотнее согласитесь исполнять приказы». «Пилотирование можете взять на себя вы, капитан». «Не делай этого», — еле слышно проговорил Грюнвальд. «Я отвечу на все твои вопросы, но не делай этого». «Вы и так на них ответите?» «Не делай этого. Пожалуйста». «Решение принято», — объявил Арсид. «По моим расчётам вы воспринимаете мои угрозы как безосновательные». В связи с этим необходимо полностью изменить ваше отношение к происходящему. Человеческий организм учится на ошибках и травматических переживаниях, связанных с физической, то есть реальной формой его существования. Теория и симуляции являются для него абстрактными понятиями. Так что пришло время для физического воздействия. Эренхакль: Встань с кресла и отойди от навигационной консоли. «Нет!» — Миртон начал вставать, но машина наклонилась и без особых усилий толкнула его обратно в кресло. «Нет!» — Эрин Хакль, — сказала машина, — «если ты не подчинишься приказу, я убью капитана Грюнвальда». Хакль молча отстегнула защёлку ремней, а затем встала с кресла. Однако она смотрела не на машину, а на отрицательно качавшего головой Миртона. Глаза её были сухими, она не плакала, словно давно уже примирившись с судьбой. Грюнвальд застонал, но машина всё ещё вжимала его в кресло. «Эрин!» — проговорил Миртон. На этот раз уже Хакль покачала головой. «Всё в порядке, капитан». «Эрин Хакль, отойди от консоли», — велел Арсид. «Встань посередине стазис навигаторской». «Арсид, не делай этого!» — прохрипел Грюнвальд. «Мы тебе верим! Мы сделаем всё, что ты прикажешь!» «Нет», — сказал Арсид, поднимая револьвер и целясь в лоб Хакль. Решение принято. Он нажал на спуск. Доктор Гарпага Джонс был в ужасе. Он никогда ещё не испытывал подобного страха. Все его прошлые страхи, включая страх, которым сопровождалось его изгнание из научного клана, казались ему смешными абстракциями. Даже недавняя история со Стрипсом поблекла и утратила прежний колорит. В голове доктора царил хаос, мысли путались, и с горла рвался испуганный крик. Когда ленточка лишилась гравитации, и он взмыл в воздух, словно старый воздушный шар, Джонс подумал, что сходит с ума. То была чудесная мысль. Настал конец всем страхам. Он погрузится в пустоту и обо всем забудет. Вот она, смерть страхом, возможность отбросить прочь интеллект и абстрактное мышление, вернувшись в первобытное звериное состояние. Уйти туда, где ничего нет. Увы, ему это было не суждено. Он летел назад, отчаянно пытаясь за что-нибудь схватиться, пока не выплыл из эсэн из главной палубы. Лишь тогда он ухватился за стену коридора, но в то же мгновение вернулась гравитация, и доктор с воплем свалился на пол. От внезапной перегрузки у него перехватило дыхание. Что-то хрустнуло, и он ощутил чудовищную боль. «Рука!» — понял он. «Он сломал руку!» Нет, просто что-то пронзило его кожу, что-то, на что он упал, и серьёзно повредило кость. Доктор застонал от боли. В глазах становилось всё темнее, на тело давила великанская ступня, втаптывавшая его в пол коридора. «Конец!» — понял Джонс. «У меня нет сил. Моё сердце! Моё сердце!» Доктор не знал, как долго он страдал, пребывая на грани обморока, может, и смерти. Он тяжело дышал, со всё большим трудом ловя ртом воздух. «Антигравитоны», — понял он. «Меня убили антигравитоны, ответственные за гравитацию, частично за магнитное поле и открытие глубины. Что за ирония судьбы? Сама смерть есть ирония!» — подумал он, уже не чувствуя боли, лишь идущие со стороны руки онемения. «Инфаркт! Я умираю!» Внезапно вернулась нормальная сила тяжести, но доктор не испытал облегчения. Он со стоном перевернулся на спину, судорожно хватая воздух. Рука немела, сердце билось с перебоями. «Персональ должен...» Он схватился за плечо, пытаясь успокоиться, но мысли его парализовала паника. «Амбумет! Быстрее! Во имя ушедших я не могу пошевелиться!» Чудовищный натиск постепенно отступал. Гарпагу осторожно сел на полу запятнанного кровью коридора. Дыхание становилось всё ровнее и спокойнее. Что пробило ему руку?» На полу лежал плазменный карабин, который вырвала из рук Грюнвальда машина. Оружие всё ещё было снято с предохранителя, настроенное на минимальный расход энергии. Ничего странного, при полном расходе имелся риск, что выстрел прожжёт дыру в корпусе. Плазма. Что он знал о плазме? При более крупном калибре ею стреляли непосредственно в корпус, после снятия с помощью турбинных пушек магнитного поля. Сконденсированная плазма действовала как энергетическое оружие. Её получали благодаря превращению ионизированной материи. Когда-то использовались ионные пушки, так было во времена войны В конце машинной войны использовалась уже собственно плазма. Применялась она и в ручном оружии, поскольку более слабые её излучение могло парализовать, а не убить жертву. «Нет», — подумал он, уже поняв, какие мысли кружатся у него в голове. «Я этого не сделаю! Не сделаю!» Доктор Гарпагу Джонс неуверенно встал, опираясь о стену коридора. Голова кружилась, он с трудом дышал, а онемевшая левая рука всё ещё ничего не чувствовала. «Я сошёл с ума!» — решил он, поднимая правой рукой плазменный карабин. «Окончательно свихнулся! Я должен идти в лазарет, к камбумеду!» «У меня инфаркт!» Однако он слышал голоса, громохание стрипсов, чьи-то крики. «Кто это кричал? Машина?» Она ещё сказала «Тебя я застрелю последним!» И потом сообщение Грюнвальда, подтверждавшее, что только что умерла последняя надежда. «Я ничем им не обязан! Они могут умереть!» Однако он продолжал идти, удивлённо глядя на собственные ноги, делавшие шаг за шагом. Опираясь о стену, он двигался к тому месту, которое, как он считал, должно было стать его могилой. Зачем? Зачем он туда шёл, напасть его дери? Этого он не знал. «Решение принято. По моим расчётам вы воспринимаете мои угрозы как безосновательные». Доктор поморщился и беззвучно застонал. Сердце его трепетало, словно запертая в клетке птица. Джонс уже видел их, неподвижно лежащего на полу месье и корчащуюся от боли пинслип. Он увидел Мирта, на которого Арсид снова толкнул в кресло, и спокойную Эрин Хак, ледущую на середину стазис навигаторской. Он с усилием поднял карабин. Рука его дрожала, словно в средневековой лихорадке.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 Выпущенная из зибикса пуля пролетела рядом с головой Эрин. В глубине эссен что-то грохнуло, посыпались искры. Видимо, пуля пробила одну из находившихся на внутренней обшивке энергетических труб. «Эрин!» — крикнул Миртон, но крик его донёсся до доктора, словно в тумане. Гарпага уже не слышал его, медленно оседая на пол. Краем глаза он ещё успел заметить, как лежащий на полу Арсид дёргается, словно вытащенный из воды рыба. Но взгляд доктора уже угасал. Он слабо тряхнул головой, пытаясь отогнать наваливающуюся на него темноту. «Эрин!» — Грюнвальд передал управление кастрированному эскину и бросился к первому пилоту. Он подхватил её в последний момент. Вырванная из лап смерти Хакль выбрала самое неподходящее время, чтобы упасть в обморок. «Не уходи! Не уходи, слышишь? Сейчас мы вылетим из этого опасного глаза циклона! Ты мне нужна!» «Арсит!» — крикнула Пинслип. Непонятно было, то ли она боится за машину, то ли пытается от неё предостеречь. «Арсит!» Эрин что-то бессвязно пробормотала, и Миртон мягко опустил её на пол. Лишь тогда он заметил доктора, удивлённо смотревшего на лежащее рядом с ним оружие. «Доктор!» — начал грюнвольд «Как вы...» «Напасть! Он теряет сознание!» «Вайс, иди сюда! Быстро!» Девушка встала, всё ещё держа себя за руку. «Возьми карабин, поставь на максимум. Если паралич пройдёт, и ты заметишь, что машина вновь активировалась, отстрели ей голову, поняла? Если нет, то не трогай её. Она нам всё ещё нужна. Я должен отнести гарпагу в амбумет. Как там, месье?» «Без сознания», — ответила Пинсли, беря здоровой рукой плазменный карабин. Кивнув, Грюнвальд подошёл к бесчувственному Джонсу и поднял его на руки. Тело старого доктора показалось ему лёгким, словно пустая оболочка, из которой испарилась вся воля к жизни. «Грюнвальд!» — послышался дрожащий, неуверенный голос Вайс. «У меня нет сейчас на это времени», — прошепел Миртон. «Меня не волнует, откуда ты его знаешь. Если он очнется, ты должна отстрелить ему голову. Хватит этой комедии. Мне нужно идти. Гарпагу совсем плохо». «Грюнвельд, мониторы! Посмотри на данные. Корабли, истребители, Гатуарк, Альянс». «Да что с ними? Напасть их дери». «Они летят сюда», — прошептала Пин. «Все».